Глава 20. «В смысле спустило колесо?» — спросил Фил. Пол посмотрел на спущенную шину, потом на поток машин, мчащихся по трассе М-50. Приходилось кричать в трубку, чтобы его услышали. «Какое слово в этой фразе тебе непонятно, Фил? Но у тебя не могло спустить колесо». «Невероятно, но факт», — ответил Пол. «А я скажу тебе, что это такое. Карма». Карма, на которую намекал Фил, была связана с тем местом, куда ехал Пол. Наконец-то он решился раз и навсегда решить проблему с Мэгги. Упомянутая проблема в настоящий момент высунула голову из заднего окна машины бани и, Пол мог в этом поклясться, безмерно наслаждалась его неприятным положением. «Так тебе и надо», — сказал Фил. «Это за то, что ты пытался убить собаку». Пол вздохнул. Он вез Мегги в приют в Ротфарнаме, принадлежащий дублинскому обществу по предотвращению жестокого обращения с животными. Там были широкие пространства, много живности и даже пруд. Самый настоящий пруд. Да что там собака, в таком месте с удовольствием пожил бы даже пол, будь у него такая возможность. Но, к несчастью, он совершил ошибку, описав Филу эту прелестную сельскую пастораль. «В последний раз говорю, я везу ее на хорошую ферму за городом, на настоящую ферму. Там гуси и навоз». «Ага, конечно», — не поверил Фил. «Тетушка Лин то же самое говорила мне о черепашке Роджере, попугайчике Веронике, песчанке Уилбуре, золотой рыбке Джерри Холлиуэлл и бабушке Джоан. Пару лет назад... Вдохновлённый какой-то телепередачей, Фил решил превратить относительно большой придомовой садик своей тётки в полезный огород. Именно тогда он обнаружил братскую могилу, в которой было зарыто его детство. Там лежали, по-видимому, все, ну, кроме бабушки Джоан. «Слушай, я сделаю фотографию, если ты не веришь. Дай только добраться», — сказал Пол. Посмотрев на часы, он понял, что, скорее всего, не успеет до закрытия. Ведь это наверняка не похоже на благотворительный магазин с ящиком, куда можно засунуть пожертвования. «А что мне делать, если Хартиган куда-нибудь уедет?» спросил Фил. «Следуй за ним, я тебе за это плачу». «Кстати, говорят, ты не заплатил мне за последние два...» «Тебя не слышно!» сказал Пол и быстро отключился, пока Фил не начал торговаться о повышении зарплаты. Мэгги посмотрела на него, он посмотрел на нее. Пол не мог этого логически объяснить, но на глубинном уровне в нём сидело убеждение, что в случившемся каким-то образом виновна она. «Я поменяю колесо, и ты...» — он акцентировал мысль, вытянув палец. «Отправишься на настоящую ферму в настоящую деревню. Я не позволю, чтобы меня чехвостила какая-то чёртова собака». Пол подошёл к багажнику. Он еще ни разу не открывал его, а машина была такой старой, что для этого требовался ключ. После нескольких шевелений и толчка багажник открылся. Пол посмотрел на его содержимое. В багажнике, словно в витрине, лежал только один предмет — клюшка для хёрлинга. Метровый ясеневый хёрл с металлическим ободом на басу. Каждой своей клюшке Банни давал имя, но эту Пол не знал. Последней ему известной была Мэйбл. Пол сломал её о голову Гэри Феллона, бандита, который пытался убить их с Банни и Бриджет. Пол пробежал пальцами под ревку Хёрла. Насколько ему было известно, Банни уже неделю никто не видел. А ещё он знал, что Банни вряд ли бы оставил свою машину и клюшку, если бы куда-нибудь направился. Мимо своем промчался многотонный грузовик, сильно тряхнув Порше воздушной волной. Мэгги в ответ рявкнула. «Ну ладно, приступим», — сказал Пол, отодвигая Херл в сторону и приподнимая искусственное ковровое покрытие, где, как он предполагал, должна была лежать запаска. У Пола перехватило дыхание. Поверх запасного колеса лежал пистолет. Пол видел достаточно фильмов, чтобы понять, что это револьвер. У него были рукоять с деревянными щёчками и длинный стальной ствол. «Один в один хреновина грязного Гарри!» Пол нервно огляделся. «Пока Банни служил в гарде, у него наверняка был пистолет. Но Пол почему-то не сомневался, что это конкретное оружие совершенно незаконно. В Ирландии ведь нельзя просто так владеть револьвером, верно? Даже если ты бывший полицейский. До истории с Рапунцель Пол никогда не видел пистолеты вблизи, да и в тот раз он к ним даже не прикоснулся». Наклонившись, Пол дотронулся до ствола. Металл оказался удивительно холодным. Как ни крути, но эта штука манила. Хотелось поднять её, и в то же время было страшновато. И всё же он взял револьвер за рукоять, стараясь особо на него не смотреть, и почувствовал в руке тяжесть. И лишь подняв оружие повыше, он заметил жёлтую записку, прилепленную к его нижней стороне. На ней было написано имя Симона и мобильный номер. Пол подпрыгнул от испуга и выронил пистолет, когда в его кармане завибрировал телефон. «Господи!» Он выудил аппарат и посмотрел на дисплей. То, что это опять оказался Фил, не стало большим сюрпризом. В последние дни он был единственным человеком, который звонил Полу. «Алло!» «Алло!» диспетчер Голос в телефоне определённо принадлежал Филу, но был каким-то странным. Будто он говорил со смешным акцентом. «Ты почему так разговариваешь?» оглядываю, что я взял пассажир». Кажется, Фил действительно изображал акцент. Плохой, но всё-таки акцент. «Ты о чём вообще?» «Ага, ага, точно, в Сипонте». Пол закрыл глаза и мысленно досчитал до пяти. «Пожалуйста, скажи мне, что ты подобрал не того парня, за которым мы следим». «Тебя понял, диспещер!» «Еду на лисан стрит пока что». «Ты абсолютно долбанутый. И почему ты так разговариваешь?» Но не успел Пол договорить свой вопрос, как уже знал правильный ответ. Лицензия такси принадлежала дяде Абдулу. Пол никогда с ним не встречался, но был готов поставить целую ферму на то, что Фил пытался изобразить его акцент. По логике мира, в котором жил Неллис, таким образом он обеспечивал себе легенду. Неважно. «Сказал Пол. Я приеду как только смогу, только постарайся с ним не разговаривать». «Нет проблем, диспетчер. Правлуй не сасиву». Пол почувствовал, как по спине пробежали мурашки. В ряду самых страшных словосочетаний инициативы Фила находилась где-то между поэтическим перформансом и любительской хирургией. «Нет-нет, не надо. Нет проблем. Только не потеряй его». «Не могу поверить, что ты его потерял». Прошло 30 минут. «Я не виноват. Мы застряли в пробке. Он сказал, выскочу здесь и просто ушёл. Чуть не сбил велосипедиста дверью». Пол потёр висок пальцами руки, в которой не было телефона. Он уже чувствовал нарастание жуткой головной боли. «Почему ты не последовал за ним?» «Потому что я застрял в пробке». В какую сторону он пошёл? «О, это самое смешное». Он сказал, что ему нужно на Лисен-стрит, но я видел, как он остановил такси, ехавший в другую сторону, за город. Нет, не головная боль, обширная мигрень. Я думаю, — продолжил Фил. Он хотел быть уверенным, что за ним не следят. Ага, — ответил Пол. Видимо, ты прав. А зачем ты его вообще подобрал? Он подошел и просто сел. У меня даже свет не горел но, с другой стороны, он оставил приличные чаевые». «Супер», — вздохнул Пол, — «вычту из твоей зарплаты за то, что ты подвез в специальной машине человека, за которым должен был следить». «А знаешь», — сказал Фил, «я понимаю, что ты не имел в виду ничего такого, но твой тон иногда может быть очень обидным». Пол мысленно досчитал до 15. «Ну ладно, мне нужно, чтобы ты подъехал и подобрал меня на трассе М-50. Пол посмотрел на спущенную шину, борясь с желанием ещё раз отбить о неё ногу. «Оказывается, в машине бани есть запаска, но нет домкрата». Пока он говорил, уже третья за час машина замедлила ход, посигналила и вильнула в его сторону с целью попугать. «Как земля вообще носит этих придурков? Ведь так можно потерять веру во всё человечество». Маленький демон, сидевший на плече Пола, подсказал поистине ужасную идею махнуть пистолетом в сторону следующего идиота, который проплывёт мимо с целью поглазеть и поиздеваться. «Я приеду», — сказал Фил. «Но только при одном условии». Пол вздохнул. «Ладно», — уговорил, — «собака останется». Мэгги посмотрела на Пола через заднее окно. Он готов был поклясться, что она ему улыбнулась.